Странно. Чего же им будет не хватать? Свободы, творчества и ощущений, что предоставить может лишь с божественным творением сотворение. А если парламенты, правительства из разных стран на соглашение с инопланетянами пойти не захотят, тогда что будет? Человечество они начнут уничтожать. Тогда пути иные начнут инопланетные умы искать. чтоб всех людей в ловушку завести. Уничтожать им человечество нет смысла. Ведь цель у них – взаимосвязь познать творений всех земных, воспроизводство, силою какой творится. Без человека ничего подобного ведь не вершится. Сам человек – главнейшее звено в цепи гармонии земного сотворения. И лучи солнышка, есть часть энергии и чувств – что люди многие воспроизводят. С сегодняшним сознанием люди Земли пришельцам не страшны. И многие земляне уже сейчас стараются пришельцам помогать. Как так? Кто это среди нас для них старается? Значит, есть предатели среди людей. Они на них работают. Работают, но не предатели те люди. Невольно получается пособничество их, не злобно, не намеренно. Причина главная в неверии в себя и в совершенство сотворений Бога. Какая здесь взаимосвязь? Простая. Когда мысль допускает человек, что он несовершенное творение, когда вдруг начинает представлять, что на других планетах существа живут его по разуму сильнее, он сам своей мыслью и подпитывает их. Сам человек свою божественную силу принижает и небожественным созданиям силу придает. Они энергию, производимую людскими мыслями и чувствами, уж научились собирать в единый комплекс и гордятся тем. Смотри, вот перед группой инопланетян стоит сосуд. В нем жидкость светится, то превращаясь в газ, а то твердее. Сильнее нет оружия у них, чем то, что в небольшом заключено сосуде. Потом они все содержимое его на множество разделят маленьких и плоских сосудиков. Одна из стенок будет специальным отражателем. Себе подобное устройство они на грудь повесят. Такие есть уже у всех, что перед тобой сидят. Когда подобного устройства луч на человека направляют, то в человеке чувство страха вызвать можно, чувство поклонения или восхищения, и волю можно, и осознанность, и тело человеческое парализовать. в луче том мысли множество людей заключены, мысли людей о том, что есть сильнее кто-то во вселенной, чем человек, чем человек творение Бога, и эти мысли, сконцентрированными против самих людей, бороться могут. Выходит, мы им сами силу придаем, когда их превозносим себя умней. Да, это так. Умнее себя, а значит и умнее Бога. Причем здесь Бог? Мы все его творения. Когда считаем, что есть совершение в галактиках миры, тем самым подразумеваем себя несовершенными. Несовершенными творения Бога. Но надо же! И много сейчас энергии такой накоплено в инопланетном мире. В сосуде, что стоит перед тобой, ее достаточно, чтобы покорить три четверти примерно всех земных умов и чувствами людскими завладеть. Они считают этого достаточно с лихвой. Потом начнется поклонение и всей цивилизации земной, и увеличится их мощь. И что же? Ничего поделать уже невозможно. Возможно, если неожиданно для них рискнуть. Ведь полный комплекс чувств людских, даже один, всегда сильнее. И мысль, возможно, разогнать до скорости неведомой для тех, кто чувствами не обладает. И всю энергию, что собиралась в сосуде, можно нейтрализовать энергией мысли другой, что будет ярче и уверенней и совершенней». А ты, Анастасия, могла бы всю энергию в сосуде, содержащуюся, нейтрализовать? Могла бы попробовать.